Глава восьмая. Флешка. Алиса нервно постукивала красными ногтями по ручке кресла в кабинете Игоря Малинина, бывшего следователя, а теперь самого дорогого частного сыщика в Москве. За спиной Малинина висела огромная первоклассная фотография Кремлевской набережной без рамы. Казалось, что он сидит чуть ли не на парапете Москвы-реки. «Мне нужно все, а Наталья Григорьевна Николаевич...» «Кто она, откуда и кто настоящий отец ее сына, Дмитрия? Ему около четырех». «Подозрение в неверности?» Почему-то несколько развязно спросил Малинин, что сразу возмутило Алису. «Я проверяю инвестицию», – холодно парировала Алиса, кладя на стол конверт с деньгами. «По ее примерным подсчетам в конверте было достаточно. Эта женщина вынашивает моего ребенка». «А, понял. Она суррогатная мать вашего с мужем ребенка». «Да. Как срочно вам нужна информация?» «Не затягивайте. Пары дней вам хватит? Мы сделаем все возможное». Малинин не знал, как к ней обратиться, так как имени своего Алиса не оставила. Она сама была за рулем. Оставила машину около ближайшего торгового центра и пришла к детективу пешком, чтобы Олег не смог отследить ее перемещений. Он вряд ли бы этим занимался, но рисковать ей не хотелось. «Да чего она докатилась?» Кралась к сыщику, скрывала свое имя, следила за какой-то самозванкой. Ужас! В жизни полный кавардак после смерти Капралова. Семья на грани. И в довершении ко всему она ждет рождения ребенка. Чем все это закончится? У Алисы были не очень радужные предчувствия. Ей никогда не нравилась Шатрова. Почему Олег так безоговорочно ей доверяет? Прожженная, заматеревшая, напористая, лживая баба, которая всегда себе на уме. С другой стороны, Олег, возможно, знал намного больше о том, кем была Наталья Николаевич. Просто не соизволил это сказать ей. Сделал вид, что полностью доверяет агентству. Это он-то? Значит, знает. Может, Наталья была его любовницей, и они разыграли перед ней этот цирк? А чей тогда Митя? На Олега не похож. Да нет, Алиса отмахнулась. Дошла до машины, села за руль и тронулась в сторону области. Последнее время в город не хотелось, от суеты начинала кружиться голова, нервы. Почти целый вечер она провела на улице. Начинались первые заморозки, но Алисе не сидела в четырех стенах. Она обошла всю округу, насобирала каких-то красивых шишек в пакет и уставшая вернулась в дом. Заварила чаю, уселась у камина и задремала. Она этого и хотела, измотаться и заснуть, чтобы не думать об Олеге, Наташе, ребенке, проблемах, ревности. В девять Алису разбудил муж. «Ты что, приболела?» «Сколько время?» «Десять. Я тебе звонил сто раз, испугался прямо». «Чего ты испугался?» Они посмотрели друг другу в глаза, пустой взгляд. Ночь пролетела незаметно. Уже на следующий день в час дня позвонил Малинин. «Ваш заказ готов. Можете приезжать сегодня. Если меня не будет, вас примет секретарь. Она в курсе, кто вы. Запомнила вас». «Да, я приеду», – сказала и подумала, что играет с ним в прятки, а сама оставила ему номер своего мобильного. Он давно уже вычислил, как ее зовут и чья она жена. Собралась и поехала в город. Флешка. Она не могла ждать и уселась смотреть прямо в агентстве. Малинина на месте не было. Первое, что она увидела, это кадры с похорон Александра Капралова. Внутри колыхнулась. Наташа в черном стоит у гроба. Ее трудно узнать, она в платке с длинной челкой в половину лица. Но Алиса сразу ее узнала. Она откинулась на спинку стула, бледная и напуганная. Наташа носит нашего ребенка. Как может случиться такое совпадение? Олег знает об этом или нет? А если знает... «Может быть, у них есть далеко идущие планы после его рождения, которые меня не касаются?» «Вы не могли бы мне дать стакан воды?» – попросила она секретаршу, потому что едва сидела. Ее прострелила страшная догадка, в которой она уже не сомневалась. Это Шатрова. И второе – надо сделать тест ДНК. Теперь она была не уверена, что они использовали ее яйцеклетку. Тогда уж ее-то, эту халеную суку Шатрову, я засужу!» Чуть не воскликнула она вслух. Все остальное, что собрал Малинин про Николаевич, не содержало ничего нового, кроме подтверждения, что Дмитрий был сыном Александра Капралова, рожденным в браке. Алиса тут же направилась к Наташе. Ее невозможно было остановить. Наташа открыла дверь в легком недоумении. Она не ждала высокую гостью и занималась раскладыванием в шкафчике детских вещей. «Знакома?» Алиса швырнула на стол распечатку. Фото Александра Капралова в гробу. Наташа не моргнула. «Вы наверняка потратили уйму денег на то, что я вам и так собиралась сказать». «Не надо считать мои деньги! Ты пришла нам мстить?» – прошипела Алиса. «Нет, я пришла убедиться, что ваш муж – настоящее чудовище». «Какой ужас!» – театрально сплеснула руками Алиса. «На самом деле готовая вцепиться Наташе в волосы». Олег – чудовище среди эльфов. Олег не убивал твоего мужа. А кто тогда? У вас есть ответ? Мало ли, что вы мне тут выкрикиваете. Алиса достала телефон и попыталась его включить, но руки не слушались. Уезжай отсюда на все четыре стороны! Выкрикнула она. Или я все расскажу мужу. И что? Он избавится от меня? От своего единственного шанса иметь наследника? Кто знает, от кого из нас он захочет избавиться на самом деле? Наташа спокойно взяла телефон из все еще трясущихся рук Алисы. Откуда только взялась эта смелость? Это Митька придавал сил. Проиграть было нельзя, точка. «Знаешь, зачем ты мне нужна?» – спросила Наташа. Вопрос повис в воздухе. «Когда родится ребенок, я хочу, чтобы у него была мать. Это не мой сын там, у меня внутри, а твой». Алиса вытаращила от изумления глаза.